Глава 16. В которой мы не забываем про коров. Мы ничего не нашли. Точнее, мы не искали, потому что всё, что напоминало панели управления, было, во-первых, покрыто слизью, во-вторых, находилось в башне, а проникать за любые двери, которые теоретически могли вдруг оказаться закрытыми, мы не рискнули. Так что мы выбрались наверх и осмотрели всё там но не нашли ничего нового. Кроме сияющих кнопок, на панели не было ничего, и подцепить совершенно ровную, без малейших зазоров стену, было невозможно. Я негромко ругался. Вильд изучал обстановку. В общем, мы вели себя как обычно и были абсолютно бессильны. «Так и есть», — сказал я и сел. «Так и есть». Чёрт! Ну неужели нет никакой возможности связи? «Связь!» — грохнул над нашими головами Искин, и я в сердцах сплюнул. «Нам нужна связь!» — выкрикнул я. «Связь с... кораблем! Найди сигнал!» Кнопки мигнули. Вильт потыкал в них пальцем. Ничего. Уэ... Я закрыл глаза. «Это же просто феерический...» «Да ладно тебе!» Вильт уселся рядом и положил руку мне на плечо. «Может, еще все образуется?» «Как-нибудь. Мартина нас уже ищет, это точно. Поэтому не ругайся ты так». Я молчал. Обиженно выдал я. «Ты громко думал». Снаружи, набегая на островок, шипел океан. Он то ли вздыхал, сочувствуя нам, то ли смеялся над нами. «Мы пленники, узники этого». «Что это, кстати, такое?» — спросил я. «Как думаешь?» Я похлопал по перламутровому камню. «Я подумал», — продолжил мысль, «вот этот остров и эта башня, если это не боровики возвели, а это точно не они, кто тогда?» «Кто-то на Б-140 построил, может, единственное строение. Так вот вопрос, зачем?» «И этот кто-то даже понятия не имеет о галаксисе». «Много ты знаешь планет, на которых о галаксисе и не слышали?» Меня понесло, и я задавал Вильду массу вопросов, не требуя от него объяснений и вариантов. «Зачем на водной планете делать остров? Почему он к тому же торчит из воды? К чему устанавливать в этой башне разумный компьютер, подключать генератор энергии, которому чёрт его знает сколько веков? И он всё ещё прекрасно работает. Это же сложные технологии, очень сложные». Не так давно их изобрели. Зачем это всё на необитаемой планете, залитой водой? И что там, внизу? А может, важно, что наверху? Ведь это маяк, — сказал я и сам удивился, как всё просто. Вильд — это маяк для космических кораблей. Другое дело, что мы не знаем, как он осуществляет связь. Он совершенно точно делает это не так, как мы кивнул Вильд. Иначе о его существовании бы давно было известно. Да, я тоже об этом думал. Но пока я не могу сообразить, как именно он подает сигнал. Я принимаю это за версию, а не за факт. Тебе предлагаю сделать то же самое. Согласен? Может быть. Может быть, он подает сигнал, как старые маяки? Предположил я. Они ведь работали как ориентир. Ну да. «Как система курсового наведения?» «Нет», — помотал я головой. «Вильд, задолго до того, как люди вообще поняли, что есть электричество. Когда-то маяк зажигали каждую ночь, чтобы моряки видели, в какой стороне берег. Ну и либо шли к нему, либо наоборот, обходили. То есть, возможно, его надо как-то зажечь, подать сигнал. Мартина, может быть, нас увидит». «Должна увидеть и понять, что в этой области нет скважин, а значит, это несчастные мы». «Вопрос? Как зажечь эту башню так, чтобы нас было видно из космоса?» «С орбиты», — поправил Вильд. «Согласись, так задача звучит намного выполнимее. Если она вообще выполнима, а твоя догадка верна». «Но она может быть верна, а нам все равно нечем заняться», — справедливо рассудил я. «Можем попробовать все-таки счистить слизь с пульта в перерывах между партиями в футбол с Акварусом?» «Попробуем», — легко согласился Вильд. «Но завтра. На сегодня приключений хватит». Вот в этом я был очень и очень с ним согласен. Утром на горизонте снова были тучи, но как раз, когда я открыл глаза, сквозь разрыв проглянуло яркое оранжево-красное солнце. В его-то рыжем свете и плескался наш новый знакомец. Ну или один из его собратьев. Вильд спал, и я не стал его будить. Всё-таки после серьёзной болезни сон был лучшим лекарством во все времена и на любой планете. К самому краю платформы подходить было неразумно, но на середину я всё-таки шагнул, не отходя далеко от башни. «Ну привет», — сказал тому или не тому Акварусу, и едва увернулся от полетевшего в меня предмета. От мгновенного ужаса немедленно вспотела спина, заставив очистительную систему скафандра включиться, и только после этого я осознал, что предмет был вовсе не страшный. Это был сделанный вильдем мяч. Перелетев через островок, мяч лепнулся в воду, и акварес нырнул, предварительно бросив на меня странный взгляд. Вынырнул он уже возле меча, и приподнялся из воды примерно так, как это делают дельфины, с той разницей, что давался ему подобный фокус намного легче. Мяч он при этом без труда держал в ластах. «Хочешь поиграть?» Я улыбнулся. Страх прошёл, ведь передо мной было животное, почти рыба, а я всё-таки рыбий доктор. «Ну давай, кидай!» Я поднял руки и «Акварус» чуть неуклюже подкинул мяч в воздух. «Поймать-то я его поймал, да вот только едва не свалился в воду, в последний момент удержав равновесие». «Так, будем аккуратнее», — сказал я больше себе, чем своему партнёру по незапланированным играм, и бросил мяч обратно. Я тоже был так себе игроком, и мяч полетел хоть и в нужную сторону, но всё-таки не прямо в цель. Он уже почти шлёпнулся в воду, когда случилось невероятное. Из ласт невозмутимого с виду акваруса вдруг вылетели тонкие то ли жгутики, то ли щупальца. Они дотянулись до меча, обхватили его и принесли хозяину точно в руки. Я, в общем, видел и не такое. Виль тут вспомнил гоноподий. В связи с тем, что у Кэпа получилась весьма весомая угроза его оторвать, пусть на практике я пока что воплощения не увидел. Так вот, Акварус кинул мяч мне, а я ему. Да, гоноподий. Когда-нибудь я наберусь смелости и расскажу, о чём была моя первая научная статья. К счастью, прочитанная единицами, включая моего научного руководителя, редактора журнала, корректора и... Да, пожалуй, и всё. Потому что процесс размножения берсерков не мифологических, а вполне себе популярных на ряде планет, поразил меня, тогда еще юного и наивного до глубины души, в связи с чем статья получилась похожей на эротический зоороман. Или на зооэротический роман. Гоноподии берсерков отчленялись, самое подходящее для этого органа слово, от носителя и отправлялись в свободное плавание в поисках жаждущей самки. Проблема была в том, что берсерки не водные, а вполне себе животные суши. И когда в один прекрасный момент ко мне ворвалась в полном составе семья, отец, мать и трое детей-подростков с перекошенными от ужаса лицами и сунуло мне под нос коробку, в которой трепыхался солидный такой сантиметров 10 жирный глист, меня тоже перекосило. Глист я подцепил пинцетом, сунул в пробирку, берсерка проглистогонил, в семье выписал рецепт на человеческое лекарство. Кажется, все было хорошо. Уже вечером, когда я решил препарировать под микроскопом паразита и, собственно, идею реализовал, я заподозрил что-то неладное. Я полез в учебники и сеть. Я прочитал массу статей о содержании берсерков. Увы и ах, никто в неволе их не разводил, ибо жили они лет по 70 и, ввиду довольно поганого характера, прожорливости и мерзкого ора, успевали всем надоесть. Если было нужно, их вылавливали на Мидоре, привозили в магазины, где пищащие очарования, не слезающие с рук, уходило в лёд за 30-50 тосов, чтобы через пару-тройку лет превратиться в некрупное, самодостаточное и визгливое животное. Глист, набитый семенной жидкостью под самую завязку, нигде не упоминался. Не то, что в литературе, вообще нигде. Но я был молод, настойчив и еще не успел разочароваться ни в чем, поэтому упорно сидел до пяти утра, изучая все, что попадалось. Как это часто бывает, ответ пришел ко мне тогда, когда я сдался и прилег. Перед глазами вспыхивали картинки, в которых половой деморфизм этих животных был как-то крайне неявно выражен, а должен наоборот. Я встал, пошатываясь, дошел до компьютера, открыл все последние вкладки и проверил. В самом деле, внушительное брюшко самцов-берсерков то было на месте, то как-то резко исчезало, и отличить самца от самки никто уже, кроме специалиста, которым даже я не являлся, не мог. Но в чём дело? Не особо отдавая себе отчёт, я набрал номер клиентов. Отец семейства, как мне показалось, не спал. Ещё бы, после такого, сколько таблеток не пей, кошмары ещё долго будут терзать. «Да», — ответил он на мой прямой вопрос несколько удивлённо. «Мы пару лет назад купили второго берсерка. Думаете, он тоже заражён?» Второй берсерк оказался самочкой. Дочь очень просила себе персонального питомца, полагая, что самка окажется менее наглой и более контактной. Время шло. Самочка в соседней комнате благополучно созрела, превратившись в вечно недовольное жизнью существо, И половозрелая мужская особь совершила первый и единственный в своей жизни стоящий поступок, исторгнув гоноподий и отправив его на поиски... Хм... Недосягаемого. Пораженный, что я совершил открытие... Ладно, я был первый, кто это никому не нужное явление описал. Я пустился во все тяжкие. Сейчас мне было стыдно за подробное описание того, с каким отчаянием осиротевший, но не сдающийся гоноподий беспомощно тыкался в толстый плексиглас под торжественный ор своего бывшего тела. А тут всего лишь жгутики. Теперь-то я уже знал, что научная статья чужда эмоциям и был готов описать их вполне профессионально. И кроме того, мне нужно было акваруса рассмотреть, Поэтому я, рассказывая ему непонятно зачем историю про размножение берсерков, играл с ним в мяч, каждый раз кидая его все ближе и ближе, ближе и ближе. Но я не ошибся. Это действительно были жгутики. Точнее, я назвал бы их чем-то вроде щупалец. Судя по тому, как Акварус хватал мяч, они были даже с присосками. Между мной и Акварусом теперь было расстояние не больше пары метров, и я мог в подробностях рассмотреть, как он изгибает щупальца, хватая мяч любой, какой удобнее в данной ситуации, стороной. Пришел Вильд. Почему-то его появление Акваруса обрадовало. Да так, что он запустил мячом настолько сильно, что чуть не сбил Вильда с ног. После чего словно бы устыдился, нырнул, какое-то время покрутился под водой, А потом, видимо, во Швырнул в нас уже не мечом, а рыбой На этой ноте мы временно расстались Но когда завтрак уже заканчивался Я мрачно изрек Ты анекдот про коров никогда не слышал? Я много чего слышал, хмыкнул Вильд А много чего и нет Пасутся себе коровы, разговаривают Одна из них не выдерживает Знаете, дамы Меня достали ваши конспирологические теории о том, что люди о нас заботятся только за тем, чтобы доить и потом пустить на мясо». Вильд заржал. Такой реакции я и добивался, но не сказать, чтобы не понимал тех коров, которым высказали претензии. «Наверное, в таком случае нас придется сначала выковырять из скафандров, отсмеявшись, успокоил меня Вильд. «Во-первых, нас в них не раскормишь». «Во-вторых...» «Во-вторых, они легко это сделают», — прибавил я. «Ты обратил внимание на их щупальца?» Я коротко обрисовал посерьезневшему Вильду перспективы. И пусть Акварус был настроен более чем дружелюбно, не стоило забывать про коров и исключать, что он был послан наладить контакт, чтобы затем устроить пир всему стаду. «Ну тебе к черту!» — пробормотал Вильд. «Они не настолько разумны». Доедай и пошли убирать срань на пульте. Может быть, повезет подать сигнал.